Глава двадцать Мы не семья. Ворвавшись в сарай следом за парнями, Эдисон почувствовала жгучее и тошнотворное чувство нистового страха перед Чаком. Он не был готов встретить кого бы то ни было, но еще хоть раз увидеть Ноя, мужчина, и вовсе не рассчитывал. На мгновение Чак просто замер, удерживая Викторию за связанные руки. Ной... Не веря глазам, прошептала Виктория. Она часто-часто задышала и, глотая слёзы, протяжно взвыла. «Ной!» «Я здесь, Вики! Я в порядке!» Ной подбежал к сестре и, оттолкнув в сторону оторопевшего Чака, поднял её на ноги и горячо обнял. Викторию била крупная дрожь, она не скупилась на эмоции, громко рыдая. и крепко прижимал её к себе, шепотом уговаривая успокоиться. Фоном из старого винилового проигрывателя, который до сей поры пылился в груди другого хлама, собранного Ноем, лилась песня Пола Анка «Ты моя судьба». «Ты моя судьба, ты разделяешь мои мечты, ты мое счастье, вот что ты». С минуту Эдисон наблюдала за воссоединением брата и сестры, испытывая чуть ли не блаженство но пристальный взгляд их опекуна к этой картине заставил Эдисон вспомнить, где все находились. Ей показалось, что в этот самый момент она была не в берлоге Ноя, такой родной и уютной, а в логове паука, который готов отравить ядом жертву и выпить из неё все жизненные соки. «Вот так сюрприз!» Холодно хмыкнул Чак заставив уже всех присутствующих обратить внимание на себя. Он прочистил горло, чуть ослабляя галстук, и обратился к Ною. «Даже не думал, что буду рад тебя видеть, паршивец. Ну надо же, вернулся живым и невредимым. Ну или почти. У тебя есть моя сладкая нежность. Ты делишь со мной моё одиночество. Ты моя мечта, которая стала явью. Вот что ты». «Не смей приближаться к ним!» Лиам встал между Кингами и Чаком, сжав руки в кулаки. Эдисон вздрогнула, подумав, что вот-вот начнётся драка. Но Лиам не торопил события. На его выходку Чак непонимающе сдвинул вместе брови. Он по очереди посмотрел на присутствующих. Когда его взгляд скользнул по лицу Эдисон, она на несколько секунд забыла, как дышать. Чак тем временем медленно отступил. Он подошёл к креслу, которое стояло чуть в стороне, и опустился в него, расслабленно положив руки на подлокотники. «Занятно. Неужели у пасынка и пачерицы наконец-то появились друзья, ещё и не однодневные? Я думал, их ни одно живое существо не сможет вынести». Леем и Ной напряжённо переглянулись. «Зубы нам решил заговорить», — бросил Ной. Он медленно отвёл взгляд от отчима и нервно закопошился, пытаясь быстрее развязать запястье Виктории. «Понял, что по тебе психушка плачет, и решил дать заднюю? Поздно, копы в пути!» «Небеса, только небеса, могут забрать твою любовь у меня. Ведь я был бы дураком, если бы покинул тебя, дорогая. Но я никогда не буду дураком». «Вот и славно!» — ухмыльнулся Чак деловито закинув ногу на ногу. «Дождёмся копов, выясним, на чьей стороне правда». Эдисон нахмурилась, чувствуя скрытый смысл в словах Чака. Насладившись недоумением на лицах ребят, тот продолжил. «Что, не хватило мозгов, как следует всё просчитать, детки? Я поделюсь с вами соображениями». Глаза Чака хитро блеснули за круглыми линзами очков. «Кому скорее поверит «Мне, честному работяге, любящему отцу, воспитывающему двух отпрысков бывшей жены, который сводит концы с концами, но копит детям на колледж? Или вам, бестолковым недомеркам, неоднократно нарушавшим закон? Что ты несёшь? То, что твои выкрутасы не пройдут бесследно, сынок!» Хмыкнул Чак, в усмешке скривив зубы. «Бесчисленные драки, курение травки, недавнее ДТП по твоей вине». «Репутация — очень важная штука, Ной. Я ведь не единожды говорил тебе об этом». Ной дернулся к Чаку, но Виктория до белизны в костяшках пальцев сжала руку брата, не давая ему сдвинуться с места. Ее умоляющий взгляд заставил Ноя одуматься и не вязываться в драку. Чак, как ни в чем не бывало, продолжил. «Благодаря моей безупречной характеристике я отделаюсь парочкой неприятных дней, давая показания, «И максимум небольшим штрафом. В чём меня можно обвинить?» Натурально убедился он. «Не доглядел за детьми? Возможно. Пытался научить взбалмошного ребёнка уму-разуму? Конечно. Пусть и немного перегнул палку». «Немного?» — прорычал Ной, отбрасывая в сторону верёвкой, которой были связаны руки Виктории. «Да ты в конец рехнулся. Отправил меня в нокаут». А когда я находился в отключке, надел пакет на голову. Теперь делаешь вид, что рад меня видеть?» Голос Ноя дрогнул, хоть он и выглядел уверенно. «У тебя была уйма времени, чтобы передумать, но ты смотрел, как я задыхаюсь. Готов ответить за то, что сделал. Ты моя судьба. Ты разделяешь мои мечты. Для меня ты больше, чем жизнь. Вот что ты». Как и песня, набирающая голос перед завершением. Разговор переходил на повышенные тона. Атмосфера накалялась с каждым брошенным словом. «А вы готовы сменить опекуна?» Чак шумно выдохнул, всем своим видом показывая, что устал от этой бесполезной беседы. «Мы семья, пусть и не без изъянов, но всё же». «Изъяны? Так вот, значит, как это называется?» Виктория звучно шмыгнула носом и с презрением взглянула на Чака. Она до сих пор не могла выпустить из рук ладонь Ноя, но уже не тряслась, словно лист на ветру. «Мы не семья и никогда не были семьёй. Мы с Ноем только терпели тебя, а ты делал вид, что так и должно быть. Но если по правде, просто выращивал меня для себя». Произнеся последнюю фразу, она скривилась от отвращения. «Но я... Мы не твои игрушки, Чак!» «Не будь дурой, Виктория!» Небрежно отмахнулся тот но Эдисон заметила нервозность в его мимике. «Выходи за меня, и мы забудем этот день, словно его никогда и не было. Твой брат, слава богу, в полном порядке, мы просто продолжим жить, как раньше. Ты отучишься в колледже, как и хотела. Обретёшь любящего мужа, как и хотела. Родишь ребёнка, как и хотела». Долбанный фрик-извращенец. Сквозь зубы процедил Ной. «Но я хотела всё это без тебя!» — крикнула Виктория. Мечтала поскорее сбежать из-под твоей опеки, так и ненавистной мне. Будь моя воля, вообще бы хотела забыть о тебе, как о страшном сне. За все эти годы ты так и не стал для нас родным человеком, хотя мог бы. Ты мог стать для нас отцом. Прекрати. Поморщился Чак, будто услышал несуразный детский лепет. Я устал от этого бессмысленного разговора. Мы все прекрасно понимаем, что будет дальше. Нет нужды во всем этом. Чак брезгливо осмотрел Эдисон и Лиама, жестикулируя рукой. «Булагани!» Но и Виктория замолчали, словно переваривая слова Чака. А Эдисон никак не могла понять, что происходит. Весь этот разговор не клеился с самого начала. Но, по мнению Эдисон, его и вовсе не должно было быть. «Булаган?» — ахнула она, забыв о страхе к Чаку. «Пока слушала вас, чуть тоже не свихнулась». Стоя недалеко от главного входа в сарай, между диваном, у которого столпились друзья, и журнальным столиком, за спинами ребят, Эдисон не чувствовала себя в безопасности. Но она не могла больше молчать. «Вы серьёзно не понимаете, что натворили, и не знаете, в чём вас можно обвинить? Как насчёт покушения на убийство собственного пасынка, его систематических избиений?» «Это, по-вашему, пустяки?» Эдисон подошла ближе, но оставалась на достаточно безопасном расстоянии от Чака. «Может быть, мы еще дети, но мы не глупые, и мы не одни. Моя мама сделает все возможное, чтобы вы ответили по закону. В больнице подтвердят, что был вызов. Раны Ноя у них зафиксированы. Не думайте, что все просто сойдет вам с рук». Эдисон не спускала с Чака презрительного взгляда. Она не представляла, откуда в ней взялось только смелости. Но она готова была разорвать Чака голыми руками на мелкие кусочки. По отношению к нему Эдисон испытывала такую ядовитую ненависть, какую не испытывала до сей поры. Зная, насколько могут быть любящими родители, Эдисон не понимала, как Чак мог быть таким подонком. Но и Виктория являлись одними из лучших людей, которых ей довелось узнать. Несправедливость всей этой ситуации заставляла Эдисон дрожать от гнева. «Я не знаю всех тонкостей закона, но уверяю, мы не станем молчать. Как бы вам не хотелось сейчас запутать нас, у вас ничего не выйдет. Вы заплатите за то, что сотворили с Ноем, и за то, что хотели сотворить с Вики. Телефон?» Зачем-то добавила Эдисон, доставая мобильник. Она плохо умела лгать, но Чок совсем не знал её. «Здесь запись о том, что вы хотели взять Вики силой. Любящий отец, говорите, как бы не так. Даже этой записи уже будет достаточно». Ненадолго в берлоге стало очень тихо. Негромкая музыка не давала слышать Эдисон звук собственного сердца, но оно билось очень быстро. Чак ненадолго прикрыл глаза, а когда открыл их вновь, Эдисон заметила нездоровый блеск, сверкнувший в них. Своими словами она разбудила чудище, живущее в Чаке. «Ты моя судьба, ты разделяешь мои мечты. Для меня ты больше, чем жизнь, вот что ты». Игла проигрывателя скользила по винилу, перескакивая на прежнюю дорожку отчего припев повторялся снова и снова. «Ты моя судьба, ты разделяешь мои мечты. Для меня ты больше, чем жизнь. Вот что ты».